Несмотря на слова Лиры, Уилл так и не отпустил рукоять ножа. «Не знаю, понимаете ли вы меня?» – осторожно начала Лира. «Но я знаю, что вы нам не враги. Наверное, нам лучше...» Предводитель пошевелил хоботом и сказал. «Вас ждет Мэри. Вы едете...» «Мы везем, вас ждет Мэри!» Лера охнула и повернулась к Уиллу, сияя от радости. На двух существах были уздечки и стремена из плетеной бечевки. Не хватало только седел. Но ромбовидные спины местных жителей и без них оказались достаточно удобными». Раньше Лире приходилось ездить на медведе, а Уиллу — на велосипеде. Но ни один из них не катался верхом на лошади. А подобный опыт им сейчас наверняка пригодился бы. Правда, всадники обычно сами управляют лошадьми. А тут все было наоборот. у з д е ч к и и стремена служили детям только для того, чтобы сохранять равновесие и не свалиться. Все решения принимали существа, «А а х где?» — начал было у ы л но ему пришлось замолчать и покрепче схватиться за узду, поскольку существо под ним тронулось с места. Вся группа развернулась и медленно покатила вниз по травянистому отлогому склону. Ухабов здесь хватало, но дети не страдали от тряски. У местных жителей не было позвоночника — И Уиллу с Лирой казалось, что под ними удобные пружинистые сиденья. Скоро они добрались до одной из тех черных или темно-коричневых полос, которые видели с холма. И точно так же, как незадолго до них, Мэри Маллоун очень удивилась, обнаружив, что это одна из множества дорог с гладким твердым покрытием, пересекающих степь во всех направлениях. Выехав на ровное место, существа стали быстро набирать скорость. Дорога была больше похожа на водную трассу, чем на шоссе. Иногда она расширялась, образуя что-то вроде маленьких озер, а иногда распадалась на узкие рукава, которые потом вдруг снова сливались в одно русло. В мире Уилла дороги выглядели совсем иначе. Они бесцеремонно прорезали насквозь холмы, и бежали над долинами по бетонным эстакадам. Здесь же они были частью пейзажа и не казались насилием над природой. Существа на колесах ехали все быстрее и быстрее. Уилл и р а не сразу освоились с новыми ощущениями. Они чувствовали под собой живую мощь мускулов. А твердые колеса оглушительно грохотали по камню. Сначала Лире пришлось труднее, чем у и л у поскольку она никогда не каталась на велосипеде и не знала, что на поворотах нужно наклоняться в ту же сторону. Однако, глядя на Уилла, она скоро во всем разобралась и стала получать от езды наслаждение. Стук колес мешал разговаривать. Вместо этого дети показывали рукой на деревья в и з у м л е н и и от их размеров и великолепия. На стайку птиц, чудеснее которых они в жизни не видывали. Взмахивая передними и задними крыльями, эти странные птицы словно ввинчивались в воздух на жирную синюю ящерицу в е л и ч и н о ю с лошадь, выползшую погреться прямо на середину дороги. Их группа разделилась надвое, чтобы объехать ее, а она даже не обратила на них внимания. Когда они, наконец, сбавили скорость, Солнце уже поднялось высоко над горизонтом, откуда-то потянуло солоноватым, безошибочно узнаваемым запахом моря. Дорога стала подниматься на взгорок. Теперь они катили по ней не быстрее пешехода. Все тело у Лиры затекло и болело, и она обратилась к существу, на котором сидела. «Вы не могли бы остановиться? Я лучше слезу и пойду сама». Почувствовав, как Лира тянет за уздечку, существо затормозило, хотя, наверное, не поняло ее слов. Уилл тоже спешился вслед за Лирой. После долгой т р я с к о й езды ноги у обоих подкашивались. Местные жители собрались в кучку, чтобы поговорить. Их хоботы грациозно двигались в такт звуком, к о т о р ы е они издавали. Спустя минуту они тронулись дальше. И Уилл с Лирой с удовольствием зашагали вперед в окружении этих теплых, пахнущих сеном созданий. Двое-трое из них одолели подъем раньше основной группы, и дети, которым уже не надо было сосредотачиваться на том, чтобы сохранить равновесие, смогли как следует рассмотреть их и оценить по достоинству легкость и изящество их движений». На вершине взгорка все остановились, и Уилл с Лирой слышали слова предводителя «Мэри близко», «Мэри там». Они посмотрели вниз. На горизонте отливало синевое море. Неподалеку среди сочных лугов медленно катила свои воды широкая река. А у подножия длинного склона, между купами невысоких деревьев и овощными грядками, Стояли крытые тростником домики. Такие же существа, как те, что привезли их сюда, сновали около домов, возились на огородах и работали под сенью деревьев. «Поехали снова», — сказал предводитель. До поселка было уже рукой подать. у в ы л с Лирой вновь оседлали своих коней, а остальные проверили, удобно ли им сидеть, и для пущей безопасности даже поправили хоботами стремена. Потом они двинулись вниз, отталкиваясь от земли боковыми конечностями. И скоро развили сумасшедшую скорость. в ы л л Лира сжали коленями спины существ и ухватились за их ш е и руками. Ветер свистел у них в ушах, трепал им волосы. и давил на глазные яблоки. Крохот колёс, л е т я щ а е по обе стороны зелень лугов, могучий плавный разворот внизу, ясная голова и упоение скоростью — местные жители, очевидно, обожали всё это, и дети чувствовали их восторг и откликнулись на него счастливым смехом. Они затормозили в центре посёлка, и другие существа, видевшие их прибытие, Сразу собрались вокруг, приветственно восклицая и салютуя хоботами. И тут Лира вскрикнула. «Доктор Малуон!» Из хижины впрямь вышла Мэри. Ее выцветшая голубая рубашка, ладная фигура, щеки с теплым румянцем показались девочке одновременно чужими и знакомыми. Она подбежала к женщине, Они крепко обнялись, а у и л ждал поодаль, настороженный и недоверчивый. Мэри сердечно поцеловала Лиру, а потом шагнула к Уиллу. Последовало секундное замешательство. Мэри не знала, как ей быть. Сначала, движимая сочувствием, она хотела обнять измученного мальчика так же, как Лиру. Однако она была взрослой, Ау был почти взрослым. И она сразу поняла, что с ним нельзя вести себя, как с ребенком. Ведь она никогда не стала бы приветствовать таким образом незнакомого мужчину. И она заколебалась, боясь оскорбить товарища Лиры недостойным п р и в е т с т в и е м И в то же время, желая выказать ему свое расположение, Наконец она просто протянула ему руку, и он пожал ее. Прилив взаимного понимания и уважения был так силен, что тут же переродился в симпатию, и каждый из них почувствовал, что приобрел нового друга на всю жизнь. «Да так оно и было в действительности!» «Это Уилл», — сказала Лира. «Он из вашего мира. Помните?» «Я вам про него рассказывала». «А я Мэри м а л о у н ответила женщина. «Но вам надо поесть. У вас обоих такой вид, точно вы умираете с голоду». Она повернулась к стоящему рядом существу и издала несколько певучих протяжных звуков, сопровождая их плавными взмахами руки. Несколько существ сразу же скрылись в ближайшей хижине». Вынесли оттуда коврики с подушками и разложили их на ровной лужайке у одного из деревьев. Под его низкими ветвями с густой листвой было уютно и прохладно. Как только они устроились на этих ковриках, хозяева принесли им гладкие деревянные чашки, до краев наполненные молоком. Терпковатое, с легким лимонным ароматом, оно великолепно освежало. И еще орехи, похожие на фундук, но более маслянистые и приятные на вкус. И салат прямо с огорода. Узкие перечные листья, смешанные с мягкими и толстыми, выделяющими густой белый сок. И маленькие корни в форме черешин. Сочные и сладкие, как свежая морковка. Но дети не смогли съесть много – Уж слишком все это было сытное. Уилл хотел воздать должное гостеприимству хозяев, но ему кусок в горло не лез. Он лишь выпил молока и пожевал тонких, чуть подсушенных хлебцев, смахивающих на индийские или мексиканские лепешки. Этой простой снеди ему вполне хватило, чтобы подкрепиться. Лира попробовала всего понемножечку, но и она, как Уилл, вскоре поняла — что д о в о л ь н о будет самой малости. Мэри хоть и с трудом, но сумела удержаться от расспросов. Эти двое прошли через суровые испытания, и время говорить о них еще не настало. Сначала путешественникам надо было восстановить силы. Так что пока она ответила на их вопросы о Мулефа, вкратце рассказала, как сама очутилась в этом мире, а потом, заметив, что дети клюют носом, и глаза у них с л и п а ю т с я оставила их отдыхать под сенью дерева. «Вам больше ничего не нужно делать. Спите спокойно», — сказала она напоследок. Стоял теплый, спокойный день. Из трех от сверчков нагонял дремоту. Всего минут через пять после того, как их чашки о п у с т е л и Уилл с Лирой заснули крепким сном.